Танцевали перья на шляпке Скарлет. Сердце ее тоже танцевало, как, впрочем, всегда перед встречей с Эшли. Быть может, если она расплатится пораньше с возчиками и их Ю, они отправятся домой и оставят ее с Эшли наедине в маленькой квадратной конторке посреди лесного склада. В последнее время возможность увидеться с Эшли наедине появлялась все реже и реже, и подумать только, что сама не предложила ей задержать его. Вот смешно-то.